Событие 14. Ничто так не проясняет беспокойный ум, как стрельба из лука. Фред Медведь Анхин вышла из терема в сопровождении всей женской гвардии. Вроде шутов с дураками извел Велбрех, так теперь образовалось бабское царство, и с ним уже не справиться. Этих Романовых и прочих Лопухиных и Салтыковых с нарышкинами развелось, как комаров на болоте. Теперь с раскулачиванием Артемия Петровича Волынского добавилась еще и Александра Львовна, урожденная Нарышкина, его жена, двоюродная сестра Петра. А с ней две дочери, семи и пяти лет, и трехлетний сынок. С учетом детей Берона целый детский сад. Их хоть на соревнования не взяли, хватило ума. На стрельбы Анна Иоанновна теперь всегда выходила в кафтане коричневом, что изъяла у Берона. Иван Яковлевич как-то спросил, чего она в кафтане. Но Анна, видимо, вопрос не поняла и ответила классно. Так все мелкие вокруг только твой кафтан и подойдет. Преображенцы, возглавляемые Иваном и Семеном Салтыковыми, несли бережно на вытянутых почти руках два черных карамультука. Было их явно избыточно для этого. Человек пятнадцать шествовали стройными рядами. Анхен, ты как, волнуешься? Волнуюсь, боюсь даже. Так стрельным помещением на палке обычные шапки посадим. Нет, Ваня, не бывать тому. Хоть и народцы, и азиаты-басурмане, и а должны знать, что государыня у них во всем первая. Уважают пусть. И тебе нужно показать себя. Они должны знать, что ты лучше их стреляешь, тогда проблем с дисциплиной не будет. «А что, лучше все это и сам Брех бы не сказал. Молоток, Анна Свет Ивановна». «Так давай всех башкир позовем, чтобы не слухами пользовались, а были наоборот, источниками слухов», предложил Иван Яковлевич. «Да зови, только вели тихо стоять, кто крикнет громко высечь. Подожди, чего одних башкирцев? Вели и преображенцев всех привесть». Затянулось еще на полчаса действа. Наконец, зрители, числом более 500 человек, заняли всю поляну, что находилось позади и справа от стрельбища. Уж чего там задние ряды увидят, неизвестно. Но зато потом смогут себя правой пяткой в левую грудь вдарить и заявить, что сам был очевидцем всего знатного события. Первым вышел стрелять Акай Кусюмов. А поручик султан Мурат Дюскаев надел островерхую шапку, отороченную волком, и встал к щиту, отнесенному на 150 метров шагов. — Три стрелы у тебя, капитан, — напомнил ему Брехт. — Две на пристрелку и одна на поражение цели. Не хочешь друга заменить на палку? — Нет, генерал, о себе думай. Я попаду. Иван Яковлевич к народу повернулся. Назвать это тишиной было нельзя от слова совсем. Пятьсот человек гудели. Каждый шепотом делился эмоциями и прогнозом с соседом, а выходил общий мощный гул. «А ну тихо! Кто даже вздохнет, лично пристрелю!» Гаркнул на собравшихся Брехт со всей силы. «Смирно!» – завопил на своих и Семен Андреевич Салтыков. А что, вполне себе тишина. Могут, если захотят. «Стреляй, Батыр!» «Да, железные нервы только у железного человека. У Акая так, алюминиевая». Он заведомо взял выше. Три же стрелы. Фьють, бамс. И стрела воткнулась в самый край щита, на полметра выше шапки. Народ, который видел тот, что в первых рядах кучковался, выдохнул облегченно. И правда, воздуха в рот набрали и выдохнуть не решались. Фьють, бамс. Султан Мурата сбила шапку и припечатала к щиту. Брехт смотрел на стрелка все это время. Так-то впечатляло. Видно было, что капитан не целится в эту шапку. Он стрелял чуть не в небо. Градусов сорок, ладно, тридцать пять было между прямой и тем местом, куда Кусюмов посылал стрелу. А еще дул небольшой северо-западный ветер, и он как бы под углом градусов в двадцать дул. Не в спину, чуть вправо сносило должно быть стрелу, и лучник выбрал и эту поправку. Брехт прямо за капитаном стоял... И видел, как тот сначала прицелился точно по счету, а потом влево немного руку с луком отвел. И никаких приборов. И даже расстояние точно неизвестно. Замечательная штука мозг долго за всяким искусственным интеллектом до такого мастерства расти. у у, -у, -у! загудели болельщики. А за кого еще трем с половиной сотням башкир болеть? У -у -у -у! А чего, гвардейцы тоже люди и, как военные, понимают, что сейчас почти чудо видели. Будет, что барышням рассказывать на балах. — Молодец, Акай, настоящий батыр! — хлопнул стрелка по плечу и Иван Яковлевич. Поменялись местами башкиры, и Брехт оценил, что султан Мурат как лучник на голову выше Акая. Он вскинул руку и практически сразу послал стрелу. — Фьють, бамс! и шапка капитана пришпилена к черному квадрату. Даже не целился. Народ теперь не просто возбудился. Он закричал, заулюлюкал. Даже грозного Берона не убоялся. И преображенцы не убоялись. Ни Берона, ни даже своего подполковника Семена Салтыкова. Так-то понятно. Берон он пришлый, и немец перец колбаса. Чего за него болеть? Он чужак, лютеранин. Власть захватил в стране. Через постель к тому же. За что его любить? Стреляет хорошо? но ну, бывает. Вот это свои ребята. Башкиры стреляют не хуже. На шпагах Зелоопытина даже делится с офицерами опытом, обучает их. И что с того солдатиком? Один черт немец. И как ни крути, а через постель. Правда, да. Правда, на прошлой неделе объявили, что со старого нового года, то есть с 1 сентября, в армии грядут большие перемены служить будут не пожизненно, а 25 лет. При этом служба во время боевых действий засчитывается год за два. И говорят, войны сии не за горами. Можно и через 20 лет сапоги снять. Так и не просто выгонят назад в деревню голым, а если умение, какое есть, и свое дело открыть вас желаешь, то деньгу дадут с отдачей, конечно, но без роста. «Взял 100 рублев, 100 рублев по частям за 10 лет и отдашь потом. А дело, да какое хошь, только не питейное заведение и не бордель с девицами». Так это врут про Берона, это государыня Анна Иоанновна так решила. А немец этот ее еще и уговорил не сразу отпустить солдат, а с сентября. А это чистая правда, нельзя же просто выпнуть из армии инвалидов, в прямом смысле этого слова – и инвалидов в современном смысле, то есть ветеранов, в чистополе. Нужно их посчитать, построить интернаты для инвалидов, если им некуда идти, построить временные гостиницы, пусть будет казармы для стекающихся, куда они еще денутся, в Москву за судами. «Ваня, ты чего медлишь, испугался?» Дернула его за рукав кафтана императрица, выводя из задумчивости. Извини, радость моя, просто задумался. Не любят народ меня, смотри, какой гвалт подняли. Ничего, сердце мое, главное, что мне ты люб. Они просто не понимают, как мне и России повезло с тобой.